Глава четырнадцатая «Верни мое тело!» «Куда лезешь, дура?» — рычит ангел и выворачивает руль. Джип с трудом вписывается между соседними машинами. Тормоза визжат, кваксоны заходятся в истерике, а мы с Ульяной валимся друг на друга. От адреналина, ударившего в кровь, заходится в бешеной пляске сердца. Личный Армагеддон не иначе. «Следи за дорогой, шутник!» орет седых, опомнившись. У нее тоже дрожат руки. Она пыталась за что-нибудь ухватиться, в результате вцепилась в меня. В вытаращенных глазах паника. Так непривычно видеть себя бьющегося в припадке, что даже противно. Уже нормалек. Действительно, машина вписывается в поток и движется ровно. Мы отделались легким испугом и несколькими матами отошалевших водителей. Где ты набрался этих словечек? Кривлю губы я. Терпеть не могу дворовый сленг. — А разве люди так не говорят? — Проехали. Машу рукой. Что взять с этого неземного товарища? — И почему же нас будет трое? — спрашиваю уже седых. — У меня собака есть. — Никаких собак в своей квартире я не потерплю, — возмущаюсь я. — Без Сэма не поеду. — Да пошла ты! Бесит. Каждое слово девица бесит и выворачивает нервы изнанку Так бы и заехал в сапатку. Одно останавливает. Свою же рожу портить буду, а не хочется. Сжимаю пальцы в кулаки, длинные ногти впиваются в кожу. Со злости растопыриваю их и отворачиваюсь к окну. Сегодня же эти царапки обрежу. Нужно успокоиться. Нужно успокоиться. Внушаю себе. И все равно бесит. Ангел останавливает машину во дворе дома Ульяна. — Сколько тебе надо времени, чтобы собрать вещи? — спрашивает он ее. — Час. — Полчаса, не больше, — ворчу я. Ждать не буду. — А ты иди за ней, — толкает меня ангел. — Зачем? — Как думаешь, если чужой мужик полезет в квартиру девушки, что соседи скажут? — Эк, макарек, вот попал. Выползаю из машины и плетусь за Ульяной. Она держит в руках свою сумочку. Вытаскивает ключи и замирает перед дверью подъезда. Большой мужик с дамской сумочкой выглядит смешно. Кажется, она тоже соображает. Поворачивается, дожидается, пока я подойду. И сует ключи мне. Открывай. А сама что? Соседка смотрит. Оглядываюсь. Действительно, на балконе первого этажа вижу седую голову в кудряшках, обрамляющих сморщенное старческое лицо. Бабка держит в руках театральный бинокль. — А это ей зачем? Кручу в руках связку ключей, не могу найти нужное от магнитного замка. — Чтобы в мельчайших подробностях знать все и обо всех, — горячо шепчет седых. Бабка живет новостями и охотно делится ими со всем двором. — Шевелись! — Ты бы еще десяток ключей на одно кольцо навешала. — Не твое собачье дело. — Ну что за вредная девка? Бесят такие, ненавижу! Еще и эти титьки мешают, Лямка ползет между ног, свербит. В туалет хочу. И как, скажите, на милость мне это делать? К черту все. От звости роняю ключи, Подбираю и выпрямляясь Ловлю любопытный взгляд из-за стекла. Я наконец открываю дверь, Но зайти в подъезд мы не успеваем. Распахивается балконное окно. И женщина высовывается наружу. — Ульяна, а это кто с тобой? «Жених?» Бабка сверлит меня взглядом, а я смотрю то на Ульяну в моем теле, то на ангела, который размахивает руками в машине. «Нет, баба!» начинает отвечать седых и, и толкает меня локтем в бок. Я встряхиваюсь открываю рот. «Нет, баба!» «Нюра!» подсказывают одними губами Уля. «Нет, баб Нюра!» пищу я. «Это знакомый по работе». «Симпатичный знакомый!» Ты смотри там, не шали. Матери в миг позвоню. Я хватаю седых за руку и толкаю ее в подъезд. Только здесь делаю первый судорожный вдох. Словно сидел долго под водой и исчерпал все запасы воздуха. — Ну, бабка! Поднимайся быстро, она еще и в глазок смотреть будет. Я чуть ли не бегом взлетаю по ступенькам на второй этаж. У квартиры уля отбирает ключи и распахивает дверь. Слышу стук частых коготков, и в прихожую вырывается корги. Собачка радостно взвизгивает, бросается ко мне, но не добежав пару шагов, тормозит. Начинает метаться, потом с размаху плюхается на попу. Из ее пасти выплескивается обиженный и тоскливый вой. Сыми, кружка! ласково приговаривает Ульяна и идет к ней. Это же я, не бойся. Но песик в ужасе подпрыгивает и несется в комнату, смешно виляя задом. «Да, кажется, мы разрушили привычный мирок собаки», — вздыхаю я. «Сколько тебе надо времени на сборы?» «Я быстро. Посиди в комнате». Но это было легче сказать, чем сделать. «Добрейшее существо принимает меня за врага. Я даже не представляю, что творится в маленькой голове. Сэмми видит перед собой облик хозяйки, но не чувствует ее». Он начинает метаться, крутиться, а потом набрасывается на меня и вцепляется намертво в ногу. Счастье, что я успеваю среагировать и отдернуть ее, иначе осталось бы тело Ульяны с прокушенной крови. Но острые зубки вонзаются в плотную ткань форменных брюк так сильно, что когда я вскакиваю, Корги висит на ноге тяжелым грузом и яростно рычит. — Сними его с меня! — кричу я благим матом и кручусь по комнате. «Ты, псина, спять его, что ли?» Но Сэми только взвизгивает и еще сильнее сжимает челюсть. Брюки на резинке, не закрепленные ремнем, идут вниз. Я подхватываю их руками и не знаю, то ли избавиться от взбесившейся собаки, то ли воевать со штанами, которые уже сползли с задницы и готовы свалиться на пол. «Сэмми, Сэми! уговаривает собаку Ульяна. «Я здесь, дружочек, я здесь!» Она хочет схватить корги за ошейник, но пес резко отпускает меня и хватает зубами хозяйку. От неожиданности я теряю равновесие и падаю на ковер. Сверху валится седых. А завершает кучу малу Сэмми, который торжественно запрыгивает на грудь лейтенанта. «Твою ж мать!» — моплю я. «Задавили!» Хрупкое женское тело не выдерживает такой тяжести. Я чувствую, как начинаю задыхаться. Но Ульяна хватает Сэмми за бока, поворачивает на бок и скатывается с меня. Она вскакивает, бросает бедного песика, который мужественно выполнял свой собачий долг, в ванную и запирает ее. Я ее ложу по полу пятками, пытаясь подняться, запутываясь в штанах, которые спиралью обвились вокруг икр и связали ноги получше веревки. Наконец мне удается сдернуть брюки. Ульяна подлетает ко мне и тянет за руки. Я смотрю на нее снизу вверх и чувствую себя полным придурком. Лямка съехала на плечо, голые ноги призрачно белеют, а растрепанные волосы закрывают лицо. Ульяна в моем теле выглядит не лучше. Пот течет от висков по щекам, подмышки тоже пропитываются влагой. Хорошо, что сегодня надел черную футболку. Но от запаха у самого кружится голова. И как баба выдерживает пахучих мужиков? Несколько не мойся и не заливай себя парфюмом, не удается полностью избавиться от аромата гормонов, а они отрываются в моем теле по полной программе. И тут звонят в дверь.